ту же мысль несколько позднее и в более спокойных тонах высказал о славянах и араб Масуди в 10 веке. Славяне народ столь могущественный и страшный, что если бы они не были разделены на множество поколений и родов, то не помирился бы с ними в силе ни один народ в мире. Масуди имел в виду объединение славян в целом. Факты же частичного объединения значительных групп славян хорошо нам известны и в очень раннее время. Готский историк Иардан прямо указывает на факт объединения огромной массы славян под единой властью даже в IV веке. Когда готский король Германарих решил напасть на антов, то В первом столкновении он потерпел поражение. Но затем повёл дело храбро и ради наводящего ужас примера распил вождя их, Рекс, по имени Божа, с сыновьями и семьюдесятью старшими вильможами-начальниками. Приматес, чтобы трупы повешенных удваивали страх побеждённых. И у византийских авторов Приводится много фактов, главным образом из военной жизни славян. Все эти факты говорят о том, что славяне весьма энергично боролись в течение VI века с византией и аварами. Часто наступали огромными массами. Почти всегда имели над византийскими войсками перевес. Были организованы, во главе их часто стояли выдающиеся вожди, И наконец, много военных специалистов из славян служили в византийском войске, иногда на очень высоких и ответственных должностях. Вот некоторые примеры, подтверждающие сказанное. Во главе византийского войска в войне с персами 554-555 был Ант Доброгаст, военный трибун Он был главным начальником пантийского флота. Знатный и влиятельный ант Мезамир, сын Идаризии и брат Килагаста, был послан коваром в качестве посла. Он вёл себя перед аварским каганом слишком вызывающе и был ими убит. Как человек, имеющий большое влияние на антов и могущий противостоять сякому неприятелю. Его отец и брат, по-видимому, тоже были людьми известными. Если византийский автор счёл нужным специально их назвать. Конечно, перед нами знаменитая анская фамилия, выденутая в первые ряды своим богатством, военными талантами и влиянием среди соотечественников. Мезамира идырезевича боялись авары как человека способного стать во главе значительных сил антов. Каких вождей мы встречаем в произведениях византийцев VI и VII веков не раз. Вот Ардагаст, стоящий во главе своей земли. Вот Мусокий, властелин, rex славян. Вот вожди славян Пирагаст Андрогаст и другие. Все это крупные по своему политическому положению люди, стоящие во главе больших объединений. Иначе, конечно, и быть не могло. Ведь славяне и анте втянулись в очень серьезные предприятия огромного масштаба. Действуя то вместе, то врозь, заключая союзы с аварами и с германцами, чаще выступая против них, славяне и анты, как и прочие так называемые варвары, выполняли огромной важности историческое дело. Они шли на штурм древнего рыбовладельческого мира и в конечном счёте имели успех, чему несомненно способствовал ряд обстоятельств внутри самого древнего мира. Что касается славянно-византийских отношений этого времени, то кроме военных успехов славян, мы должны отметить и прямое воздействие славянских общественных отношений на ту массу византийского населения, которая видела в общественном строе славян несомненные для себя преимущества по сравнению с римским. Нам хорошо известно, что после того, как европейская часть Восточной Римской империи прекратила свое политическое существование и на ее территории возникли новые славянские государства, другая часть, преимущественно азиатская, под влиянием наплыва славян и в результате кризиса рабовладельческого строя, совершенно ославянилась и не столько ослаблялась в смысле этническом, сколько в социальном. Константин Багрянородный говорил, что в VIII веке вся греческая земля ославянилась, сделалась варварской. Действительно, стоит заглянуть в византийский земледельческий закон VIII века, касающийся крестьян, и мы без труда сможем убедиться в том, что в византийской деревне торжествуют порядки, характерные для славянского, германского, армянского, грузинского и других новых обществ той поры. Прежде всего там ярко отражено наличие крестьянской общины с её сельским сходом, обсуждающим важнейшие дела общин, с уравнительным переделом земли по жребиям правом участия членов общин в жеребьевке, запрещением отдельным членам нарушать прерогативы общины и тому подобное. Рабство не совсем исчезло, но заняло весьма скромное место, как и в других средневековых государствах. Здесь же отражен и процесс закрепощения крестьян в начальной его стадии. Византийская империя, этот пережиток мировой римской державы, стала очень похожей на варварское средневековое государство. В этом её новом строе нашли удовлетворение своим нуждам и чаяниям и обездоленные массы византийского общества. Славяне для доведения своей борьбы до конца и для укрепления своих побед должны были организоваться. Толпа народа не могла победить империю. Мы бы сделали очень большую ошибку, если бы поверили в рождённо настроенным к славянам писателям. Иногда пренебрежительно называющим славянское войско толпой. Это глубоко неверно. Славянское войско было настоящее войско, способные побеждать римлян столь квалифицированных в военном деле. От толпы славянское войско отличалось, конечно, своей организацией. Именно в это время и в целях превращения народа в войско славянская человеческая масса получила правильное деление по десятичной системе: тысячи, сотни и десятки с начальниками во главе собственное национальное оружие достаточное для мелких стычек между собой лук, дротик и щит в ходе войны с хорошо вооружённым византийским войском скоро должно было обнаружить свои недостатки и заменено было новым. Обычаи сражаться без панцирей, босиком в одних штанах, без рубашки тоже пришлось оставить иначе победить было нельзя таков закон войны и мы уже видели как об этом перевооружении говорил византийский церковный историк VI века сириц Иоанн Ефесский славяне имеют много оружия они научились вести войну лучше чем римляне люди простые которые не осмеливались показаться из лесов и степей и не знали что такое оружие исключая двух или трёх друтиков. Одной своей численностью, как об этом пишет Эрдан, славяне одолить своих врагов не могли бы, потому что и враг был немалочислен. И кроме того, он постоянно привлекал на свою сторону союзников из варварских же соседних племён. Если славяне побеждали и готов, и аваров, и византийцев, рамеев, то, конечно, потому только, что были организованы, хорошо вооружены, имели способных вождей, были очень храбры, сметливы, выносливы, любили свой народ, свою землю, верили в свои силы. Продиктованные чувством вражды к славянам слова Иордана, что они презираемы как воины, но якобы отражены, мощны только своей численностью, что эта толпа трусов опровергается собственным его признанием несколькими строками ниже, когда он говорит о больших военных успехах славян. Когда он вынужден признать, что они по грехам нашим свирепствуют повсюду. Трусливая толпа в каком угодно количестве достигнуть бы этого не смогла. А превергается это несправедливая характеристика славян и буквально всеми отзывами византийцев весьма мало склонных преувеличивать доблесть своих врагов, славян. Анты, благодаря своей доблести, обратили врагов готов в бегство, произведя большое избиение. Славяне лучше всех других умели сражаться в гористых и трудных местах. Так мимоходом характеризует военные качества славян Прокопий. Минандер говорит, что византийский император Тиверий не имел достаточных сил противостоять и одной части неприятелей. Тем не менее, всем вместе Тот же Минандр сообщает, с каким сознанием своей силы ответил вождь славян Добрит на предложение Аваров сдаться. Маврийкий стратег, очень тонко разбирающийся в военных качествах бойцов, прямо заявляет, что славянские юноши очень искусно владеют оружием. Подобных замечаний о выдающихся военных качествах славян и антов можно было бы привести во много раз больше.